Глава восьмая Движение на 836-й было заблокировано на полмили после того, как в нее вливался поток с Саут-Бич по 395-й. Мы медленно продвигались вперед, пока не увидели причину, опрокинувшись на шоссе в с арбузами. Через дорогу пролегал липкий слой в красную и зеленую полоску добрых 6 дюймов толщиной, местами прерывающиеся автомобилями разной степени разрушения. Мимо проехала скорая помощь, сопровождаемая процессией автомобилей, с людьми слишком важными, чтобы ожидать в пробке за рулем. Клаксоны гудели по всей улице, люди кричали и махали кулаками, а где-то спереди мне послышался одинокий выстрел. Как приятно вернуться к нормальной жизни! Прошло пятнадцать минут, пока мы пробились через пробку и выехали на свободные улицы. И еще пятнадцать, чтобы добраться до работы. Мы с Винсом в тишине поднимались на лифте на второй этаж. Но когда двери открылись и мы вышли, он остановил меня. Ты правильно поступаешь? Да, согласился я. Но если я не сделаю это быстро, Дебора меня убьет. Он схватил меня за руку. Я имею в виду Мэнни. Тебе понравится то, что он делает. Это будет нечто особенное. Я уже понял, что особенно это отразится на моем банковском счете. Но до сих пор не видел в этом смысла. Неужели кому-то действительно серия явно инопланетных объектов неопределенного назначения и происхождения может понравиться больше холодных закусок? Я многое не понимаю в людях, Но это казалось очевидным, как съесть кусочек торта, если у нас будет торт, в чем я совершенно не уверен. Что еще я отлично понимал, так это отношение Деборы к пунктуальности. По примеру нашего отца, она считала опоздание непростительным неуважением, так что я попытался стряхнуть пальцы Винса со своей руки. Уверен, мы все будем просто в восторге. Он сжал мою руку. Это нечто большее. Винс, ты закладываешь фундамент на всю оставшуюся жизнь, сказал он. Действительно хороший фундамент для вашей сритой жизни. Моей жизни угрожает опасность, если я не пойду, Винс. Я так счастлив, сказал он, и увидеть на его лице подлинное чувство было столь шокирующе, что я в панике упорхнул от него в конференц зал Он был полон народу, поскольку после истерии вечерних новостей вокруг найденных обгорелых безголовых женских тел расследование получило высокий приоритет. Дебора сверкнула на меня взглядом, когда я скользнул внутрь встал у двери. Я ответил ей, надеюсь, обезоруживающей улыбкой. Она перебила докладчика, одного из патрульных, первым прибывших на место преступления. «Хорошо», — сказала она. Мы знаем, что не найдем голову на месте преступления. Я думал, что мое опоздание и убийственный взгляд Дебора заслуживают приз за самое драматичное появление. Но я смертельно ошибался, поскольку попытка Дебс оживить обсуждение затмила меня, как взрыв бомбы огонек свящи. — Ну же, люди, — сказала сестра-сержант, — у кого какие идеи? — Мы могли бы обыскать озеро, — предложила Камила Фиг. 35-летняя лаборантка обычно хранила молчание. Удивительно, что она заговорила. Очевидно, некоторые предпочитали, чтобы она молчала, потому что тощий настырный коп по имени кориган тут же на нее набросился. «Ерунда», — сказал кориган — «головы бы всплыли». «Не всплыли бы, это же кость», — настаивала Камилла. Особенно у некоторых, — добавил кориган вызов смешок у аудитории. Дебора нахмурилась и собиралась вставить одно или два авторитетных словца. Ее прервал шум в коридоре. «Клац!» Не то чтобы громкий, но каким-то образом привлекший к себе все внимание в комнате. «Клац!» Ближе и немного громче, словно погружающий нас в атмосферу низкобюджетного ужастика. «Клац!» По некой причине, которую я не надеюсь объяснить, все в комнате затаили дыхание и медленно повернулись к двери. Я уже начал оборачиваться, чтобы не уделяться из толпы, когда меня остановил легкий внутренний зуд. Всего лишь намек на подергивание. Я закрыл глаза и прислушался. — Привет! — мысленно произнес я и после короткой паузы услышал тихий, слегка неуверенный звук, словно прочистку воображаемого горла. А затем кто-то в комнате пробормотал. — Боже ты мой! С интонацией почтительного ужаса, которая всегда гарантированно привлекала мой интерес. И тихий, не совсем звук внутри меня, чуть-чуть помырлыкало затих. Я открыл глаза. Могу сказать ли что я был так счастлив снова почувствовать движение пассажира в темноте заднего сиденья что на мгновение выпал из реальности. Это всегда опасно, особенно для искусственных людей вроде меня. И, раскрыв глаза, я получил очередное тому подтверждение. Это в самом деле был низкобюджетный ужастик. Ночь живых мертвецов только воплоти и совершенно неподвижной, потому что у двери прямо передо мной стоял и пристально смотрел на меня человек, который должен был быть мертв. Сержант Доукс. Я никогда не нравился Доуксу. Он, кажется, был единственным полицейским, который подозревал, кто я есть на самом деле. Я всегда считал, что он может видеть сквозь мою маскировку, поскольку он и сам был таким же хладнокровным убийцей. Он пытался доказать мою виновность почти во всем, потерпел неудачу, и это также не делало меня дорогим его сердцу Последний раз, когда я видел Доукса, врачи скорой помощи загружали его в свою машину. Он был без сознания от шока и боли от того, что некий талантливый херов самоучка отрезал ему язык, руки и ноги, считая, что Доукс его подставил. По правде говоря, я осторожно поспособствовал этому заблуждению доктора, но я, по крайней мере, сначала убедил Доукса согласиться с этим планом. чтобы поймать бесчеловечного изверга. А еще и почти спас доукса подвергая значительному риску свою драгоценную и незаменимую жизни конечности. Я не очень хорошо справился с лихим своевременным спасением, на которое уверен надеялся доукс Но ведь я попытался, и не моя вина, что он был скорее мертв, чем жив, когда его увозили прочь. Так что я не считал, что хочу слишком многого, надеясь хотя бы на скромное признание того огромного риска, которому я подвергся в попытке спасти его. Мне не нужны цветы, медали или коробка шоколадных конфет. Достаточно просто искреннего похлопывания по спине и слов «Спасибо, приятель!». Конечно, ему трудно было бы произнести это без языка, и похлопывание по спине одной из его новых металлических рук было бы болезненным. но он мог, по крайней мере, попытаться. Неужели я хочу слишком многого? Очевидно, да. Доукс уставился на меня взглядом самой голодной собаки в мире на самый последний бифштекс. Я считал, что его обычный взгляд на меня содержит достаточно яда, чтобы угробить целый вид. Но по сравнению с тем, как он смотрел на меня теперь, то был мягкий смех ребенка с лохмаченными волосами в солнечный полдень. И я знал, что заставило темного пассажира прочистить горло. Это был запах знакомого хищника. Я почувствовал, как медленно сгибаются внутренние крылья, возвращаясь к полной реву жизни, вздымающийся вызов в глаза Доуксу. А за его темными глазами ревело и буйствовало его собственное внутреннее чудовище. Мы стояли так минуту, внешне просто смотря друг другу в глаза, пока две внутренних хищных тени вызывали друг друга на бой. Тот -то и заговорил. Но мир сузился до нас с Доуксом и двух зовущих на битву черных теней внутри нас. И ни один из нас не расслышал ни слова, только досадный гул на фоне. Наконец, сквозь туман прорезался голос Дебора. «Сержант Доукс», — решительным тоном сказала она. Наконец, Доукс повернул лицо к ней, и чары разрушились. Не чувствуя самодовольства от силы, о радости и счастья пассажира, а также от мелкой победы, что заставил Доукс отвернуться первым, я слился с обоями, отступив на шаг, чтобы осмотреть огрызок своей некогда могучей немезиды. Сержант Доукс все еще возглавлял список рекордов департамента по жиму лежа, но не похоже, что в ближайшее время он сможет защитить свой рекорд. Он выглядел изможденным. из исключением огня, тлеющего внутри глаз, почти слабым. Он неподвижно стоял на двух своих ножных протезах. Его руки ровно свисали по бокам с высловывающимися из запястья сияющими серебристыми штуками, похожими на сложные зажимы. Я мог бы услышать дыхание всех в комнате, и ни звука больше. Все просто таращились на штуку, бывшую раньше доуксом. А он пялился на Дебору, которая облизнула губы, очевидно пытаясь придумать связанную фразу, и, наконец, выдала. «Присаживайтесь, Доукс. Вас вести в курс дела?» Доукс долгую минуту смотрел на нее. Затем он неуклюже развернулся, яростно сверкнув на меня, и поклацал прочь, пока странное эхо его шагов не пропало в коридоре. В целом, полицейские не любят создавать впечатление, что они могут быть потрясены или напуганы. Так что прошло несколько секунд, прежде чем кто-нибудь рискнул выказать нежелательные эмоции, снова задышав. Вполне естественно, что эту неестественную тишину разрушила именно Дебора. «Хорошо», — сказала она. И все вдруг прочистили горло и заерзали на стульях. «Хорошо», — повторила она. «Итак...» Мы не найдем головы на месте преступления. Головы не плавают, настаивал Камилла Фиг. И мы вернулись к тому, на чем закончили перед внезапным полупоявлением сержанта Доукса. И они зажужжали еще примерно на 10 минут или около того, с неуклонностью борцов с преступностью, доказывая, кто какие бумаги должен заполнять, когда нас снова грубо прервала распахнувшаяся рядом со мной дверь. «Извините, что прерываю», – сказал капитан Мэтьюс. «У меня есть, э, по-моему, действительно замечательная новость». Он хмуро оглядел комнату. Так что даже я мог бы сказать, что не с таким лицом надо сообщать замечательные новости. Это м -м, предупреждение. Сержант Долгс вернулся. И он... М -м, очень важно, чтобы вы поняли, что он сильно э, был поврежден. у него оставалось всего пару лет выслуги до права получать полную пенсию так что юристы м -м, мы подумали что при данных обстоятельствах ну он умолк посмотрел вокруг кто то вам уже сообщил сержант докс только что был здесь ответила дебора о сказал мэтюс ну тогда он пожал плечами отлично тогда все Возвращайтесь к обсуждению. Можете что-нибудь сообщить? Пока никакого прогресса, капитан, сказала Дебора. Ну, уверен, что вы возьмете его прежде, чем пресса. В смысле, часики тикают. Так точно, сэр. Ну, тогда, повторил он. И вновь осмотревшись вокруг, приподнял плечи и ушел. — Головы не плавают, — произнес кто-то еще, и по аудитории пробежал фыркающий смешок. — Господи, — сказала Дебора, — давайте сфокусируемся на деле, пожалуйста. У нас тут два трупа. — И будут еще, — подумал я. И темный пассажир слегка задрожал, будто собираясь со смелостью, чтобы не сбежать. Но это было все, и я больше об этом не думал.